Они пошли вдоль берега, наблюдая за подплывающими к берегу рыбачьими лодками, окруженными пронзительно кричащими чайками. Рыбаки выгружали на пристань сети с креветками. Доки были недавно покрашены, домики стояли в ряд близко друг к другу. На многих окнах висели короткие занавески, что позволяло кушкам расположиться на подоконниках. — Нынешние шотландцы — милейшие люди, — заметил Лайл. — Общительные, гостеприимные, остроумные но в своем кровавом прошлом они преспокойно резали врагам горло и лили на них расплавленный свинец. Они поели в кафе и вернулись в гостиницу. Там они узнали, что Милинда, взяв на прокат машину, уехала в Глазго. Она оставила записку. «Не осуждайте меня за то, что я отказываюсь от оставшейся части экскурсии. Это мой долг по отношению к Ирме». Лази сообщила Квиллеру. «Мы с Поле уложили вещи Ирмы, чтобы отправить их домой. Поле совершенно сломлено». Она в своей комнате и просила ее не тревожить. «Как я догадываюсь, она имела в виду меня», — сказал он. Для него смерть Термы была предлогом, чтобы позвонить Милдред Хэнстейбл и узнать о сеансах. Он часто думал о них, но избегал говорить об этом с кем-либо, кроме Полли. Довольно было и того, что Грейс Атли всем сидящим рядом с ней в автобусе демонстрировала фотографии своих игрушечных медвежат. Он часто смотрел на часы, отбрасывал пять часов и представлял себе, как его кошки завтракают или придаются после полуденному отдыху. Он размышлял над тем, как складываются их отношения с Милдред, и спрашивал себя, не толстеет ли она от ее готовки. Да, наконец, его весьма занимало, скучает ли они по нему. Когда он позвонил в Пикакс, там было восемь утра, и Милдред уже слышала по местному радио известие о смерти Ирмы. «Они не передавали никаких подробностей», — сказала она. Надеюсь узнать больше из газеты, когда она выйдет. У нее остановилось сердце. Она была все время в напряжении. Руководить туристической поездкой — нелегкая задача для непрофессионального гида. Да еще, если имеешь дело с компанией индивидуалистов вроде меня. Некролог, вероятно, будет в сегодняшней газете. Пожалуйста, сохрани его для меня. Как ведут себя кошки? Мы прекрасно ладим. Когда я вышиваю, они садятся на пяльцы и следят за движением иголки. Коко помогает мне гадать. — Если бы эти сеансы были людьми, — объяснил Квиллер, — то Юм-Юм получала бы призы на конкурсе красоты штата, а кукой изобрел бы лекарство от простуды. — Он рядом? Подними его к трубке. Было слышно, как Милдред разговаривает с кошками. До него донеслось слабое мяуканье, потом уговоры, потом мяуканье стало громче. «Привет, Коко — Привет, Куко! — закричал Квиллер. — Как дела? Ты заботишься о Юм-Юм? Коту потребовалось некоторое время для осознания, что так хорошо знакомый ему голос доносится из прибора у его уха. Поняв это, он захотел взять всю инициативу разговора на себя, оглушительно мяука и даже кусая трубку. Квиллер поморщился и закричал. — Хватит, убери его! Послышался шум борьбы, уговоры, а затем Милдред снова взяла трубку. — Я хочу сообщить тебе об одной необычной вещи, — сказала она. Прошлым вечером я вышивала, и вдруг услышала непонятное завывание — доносившаяся откуда-то сверху. Коко выл в ванной. От его воя у меня просто стыла кровь. Я поднялась и поговорила с ним, и он в конце концов замолчал, но я в самом деле испугалась. В котором часу это произошло? Между половиной десятого и десятью, когда выступает этот полоумный диск Жакей, Я выключила приемник, решив, что Коко протестует против передачи. — Я не виню кота, — сказал Квиллер. — Этот парень и меня порой заставляет взвыть. Еще не повесив трубку, он вдруг осознал, что Коко выл между половиной третьего и тремя часами ночи по Гринычу. Кот знал время, когда умерла Ирма, а между ним и этой смертью, которую он почувствовал, лежал океан. Только одиннадцать из шестнадцати путешественников явились в этот вечер на обед, и они вели себя гораздо тише, чем обычно. Сначала был подан куриный бульон, заправленный луком с маленькими пирожками, потом тушеный барашек с ячневой кашей и репой, и какое-то блюдо из картошки и лука. «Кто-нибудь видел сегодня Брюса?» — спросил Лайл Комптон. Но водителя автобуса не видел никто. Все решили, что он заслужил свободный день, и теперь было непонятно, знает ли он о смерти Ирмы. «Согласно документам, найденным в портфеле Ирмы», — подала голос лайса «Брюсу запрещается курить на работе или общаться с пассажирами, и он должен в любое время выглядеть опрятно». За это он получает тысячу долларов плюс наши чаевые и вдобавок обеспечивается питанием и жильем. Ему был выплачен аванс в размере 100 долларов. — В конце поездки мы должны дать ему щедрые чаевые, — напомнил Ларри. — Он водитель высокого класса. Пока мы завтракаем, он незаметно переносит багаж, и автобус в назначенное время всегда готов к отъезду. Он держится неприветливо, но услужлив, если дело касается его работы. Все с этим согласились. После обеда Лайза сказала Квиллеру. Мы с поли решили, что наше путешествие должен возглавить Ларри. — Почему? Вы сами можете с этим прекрасно справиться. И к тому же вы изучили содержимое портфеля. — Возникает проблема, — сказала она. Если за что-то отвечает мужчина, то его считают знающим, хорошим организатором и руководителем. Из-за того, что Ирма была женщиной, ее называли придирчивой, слишком властной всезнайкой. — Лайза, это абсурд! — Конечно, абсурд, но так принято. И чтобы изменить традиции, потребуется как минимум два поколения. Я просто хочу, чтобы ты знал, почему мы приглашаем на эту роль Ларри. На следующее утро Аманда не пришла на завтрак. И Райкер объяснил Квиллеру. У нее проблема с зубами. Она сломала верхний протез и теперь стесняется открыть рот. Пока мы не доедем до Эдинбурга и его не исправят, ей придется придерживаться мягких блюд, вроде овсянки и шотландского виски. Но Райкер ошибался. Аманда просто готовилась к отъезду в Глазго, отказавшись от дальнейшего участия в экскурсии. — Мне вспомнилось десять маленьких негритят, — сказала Кэрол. — Кто следующий? На завтрак подали компоты сухофруктов, за которым последовали копченая пикша под белым соусом и овсяные лепешки, после чего группа распрощалась с хозяином гостиницы и его женой и была готова занять место в автобусе, стоящем во дворе. Багаж уже находился в багажном отсеке, но не было Брюса, обычно помогающего женщинам сесть в автобус. Его не удалось обнаружить ни на кухне, где он мог бы коротать время за чашкой кофе, ни где-нибудь около гостиницы с привычной сигаретой. В 9 часов водитель все еще не появился. Надо сказать, что путешественники вообще никогда больше не видели Брюса.